А когда ты дошагаешь до того, что ноги у тебя будут отваливаться, мне, значит, прикажешь за тобой ухаживать? «Ладно, пусть будет по-твоему», вздохнул Перин, когда она уже решила было продолжать в том же духе. «Все равно тебе черед первый». Лицо девушки, упрямо Лицо девушки упрямо вытянулось, но он не дал ей и слова поперек вставить. «Если ты сама не заберешься в седло, я тебя туда посажу».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 Встроенному и хрупкому не по плечу кузнечное ремесло, а Белла не такая крупная лошадь, чтобы быть подстать Перину. Каждый раз, когда он ставил ногу в стремя, косматая кобыла оборачивалась на него сукоризненным видом. Он готов был в этом поклясться. Может и мелочи, но они-то и раздражали. Вскоре он вздрагивал, когда бы не заявляла. «Твоя очередь, Перин!» В преданиях предводители вздрагивали редко.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 Вернувшись в лагерь с добычей, перн обнаружил, что Игвейн уже наломала сушняка для костра, но стоит на коленях возле кучи хвороста, закрыв глаза. — Ты что делаешь? — Одним желанием костра не разжечь. При первых же его словах Игвейн чуть не подскочила, резко обернувшись к нему лицом, прижимая ладонь к горлу. — Ты... ты напугал меня! — Мне повезло, — сказал перн демонстрируя кролика. «Давай-ка кремене огниво. Сегодня, по крайней мере, мы поедим как следует». «У меня нет кремня», — негромко произнесла девушка. «Он был у меня в кармане, и я потерял его в реке». «Тогда как?» «Там на берегу это было так легко, Перин, так, как показала мне марын Седай. Я просто потянулась, и она сделала жест, как будто хватала что-то, затем вздохнула, и рука бессильно упала». А теперь у меня ничего не получается. Перин замолнованно облезал губы. Это что, сила? Девушка кивнула, и он ошеломленно уставился на нее. Да ты с ума сошла! То есть это единая сила? Нельзя же просто баловаться с чем-то таким! Это было так легко, Перин! Я могу это делать! Я могу направлять силу! Юноша глубоко вздохнул. «Я смастерю лук для огня, игвин Обещай мне, что ты не будешь пробовать сделать эту, эту, эту, это вновь!» «И не подумаю!» Челюсти игвин сжались, и Перин тяжело вздохнул. «Ты можешь выбросить свой топор Перина и Бара? Ты можешь ходить с одной рукой, привязанной за спину? Я этого не сделаю!»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 еные гвен с жадностью съели их смеясь и наперебой рассказывая друг другу истории которые случалось случались с ними в Эмондовом лугу истории что начинались со слов а помнишь когда но грибам вскоре пришел конец а вместе с ними ненадолго хватило и смеха с пустого брюха висели мало тот кто шел пешком всегда держал наготове прощу на случай если на глаза попадется кролик или белка. Но обоих камень вылетал из петли лишь в досаде или за разочарование. Устанавливаемые каждый вечер с большой осторожностью селки утром оставались пустыми. А провести еще день на том же месте путники не осмеливались. Никто из них не знал, как далеко до Кэмлина, и не чувствовал себя в безопасности, пока они не окажутся там, если, конечно, туда доберутся. Перин стал с опаской задумываться, куда же у него внутри катится, сжавшись в горошину желудок. Они, как понимал Перин, продвигались с хорошей скоростью, но по мере того, как путники уходили все дальше и дальше от Оринелли, не встречая ни деревни, ни даже фирмы где могли бы спросить дорогу, сомнения по поводу своего плана стали одолевать юношу все сильнее. Эгвейн продолжала сохранять столь же уверенный вид, с каким она отправлялась в путь, но Перин был убежден,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 Даже бой у Шадар-Лагота слишком смутно сохранился в памяти, чтобы придать юноше уверенности. Да и с той пустотой, о которой толковали Рант и Лан, ему никогда не удавалось сладить. Лучи солнца наискось расчерчивали деревья позади них, и лес стоял неподвижно стеной пятнистых теней. Слабый запах горящего дерева плыл вокруг путников, в нем чувствовался едва уломимый аромат жарящегося мяса. — Может, это и кролик, — промелькнула у Перина мысль, и в желудке у него заурчала. — А может, оказаться, и кое-что другое, — напомнил себе юноша. Он глянул на Эгвейн. Она наблюдала за ним. — Быть предвардителем — значит нести ответственность. — Жди здесь, — тихо сказал Перин. Девушка нахмурилась, но когда она попыталась открыть рот, он оборвал его. — И тихо тут. — Мы же не знаем, кто это. Она кивнула. Неохотно, но кивнула.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 Над костром у незнакомца были наклонно воткнуты шесть палок, и на каждую насажена по кролику, уже зажаренному до кор коричневой корочки. С тушек то и дело сорывались капли сока и с шипением исчезали в пламени. От запаха жареного мяса, такого близкого, роту перина наполнялся слюной. «Че? Слюнки текут?» Человек открыл один глаз и взглянул туда, где прятался перин.